«Рапорты, составленные неподобающим образом, вернут вам обратно. Обер бетель, Я погрузился в работу, словно в оживляющий серный источник Пятигорска. Дни напролет просиживал на крошечном диване в кабинете, жадно проглатывая рапорты, корреспонденцию, приказы, план сетки...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 Все с капустой и неизменно пригоревшие. Поэтому я обзавелся привычкой, отправив Рейлен Праксу домой, ужинать внизу в столовой, работать по вечерам и возвращаться к себе только на ночлег. Я отпускал Пьонтыка и ехал на метро. В это время суток линия С была почти пуста. Мне доставляло удовольствие наблюдать за пассажирами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 и Сербии к 31 декабря 1942 года были уничтожены или оттранспортированы на восток или дюрх пропущены через лагеря странный термин, предписанный, по видимому сводом Шпрех-гелюнген, 1 873 тысячи.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 Нормально. Это делается даже намеренно и, собственно, вытекает из логики. Фререр принцип, принципа фюрерства. Получивший приказ должен догадаться о намерениях его отдавшего и действовать согласно обстоятельствам. Те, кто настаивает на ясности формулировок или ратует за законность мер,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 оказался выдающимся политиком и заручился солидной поддержкой. Мильха, заместителя Геринга, генерального инспектора Люфтваффе, и Фромма, командующего Эрзацхзер, армией резерва. Каков интерес Фрома? Фром должен поставлять вермахту людей. То есть, если немецкого рабочего заменить иностранцем или заключенным...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 Однако Рейсфюрер ревностно относится к вопросу самостоятельности СС, а Шпеер именно на нее и посягает. Когда Рейсфюрер хотел разместить промышленное предприятие на территориях концлагерей, Шпеер встретился с фюрером и, хоп, заключенных увозят на заводы. Понимаешь, в чем проблема? Рейсфюрер чувствует, что находится...